Удар. Странное дело. Когда начальник охраны, дрессированный Неск, поступил против совести, Севка ощутил горечь досаду. Он шел на риск и выиграл, но... стало вроде бы жутко. Сулверш был отважен, предан делу. И струсил. Своих сограждан он боялся сильнее, чем врагов пути. Но Джао фыркнул. Сограждане. Шеф и диспетчер. Этой парой испугаешься поневоле. Сейчас, восстанавливая в уме короткий разговор с диспетчером, он подумал. А что, если Первый Великий все-таки задумал сменить Командора пути? И возня вокруг Глора, вдруг она тоже неспроста? Вдруг его подсунул диспетчер, употребив для этого джерфа. А когда Глор, наоборот, устроил охоту за светлоглазом, его решили убрать. «Нет-нет, такой вариант не исключен». «Неуловимая наглость, проскальзывающая на смазливой рожи шефа. Откуда она?» Командор подобрался. Спросил. «Что у тебя еще? Кого следующего в расчетчик намечаешь?» Горгок поправил каску. «Я понимаю раздражение вашей смотрительности. Однако имею доложить и более приятные новости». «Ну, докладывай. Слушаюсь. У этого субъекта, я имею в виду джерфа, Очевидно, была электронная отмычка. В гараже 3 монтировочный он похитил амфибию. Невзирая на ураган, ушел по воздуху к побережью. Амфибия госпожи... госпожи... А, госпожи Тач. Новейшая модель. Мой агент преследовал его, борясь с ветром. И потерял, конечно. владелец амфибии арестована. Горгог покачал каской. В момент похищения она находилась при особе первого диспетчера третьемонтировочной. Она вне подозрений. Первый проводил испытание реактора. Понятно. Во время таких испытаний вся связь отключается. Ловко. Ловко, клянусь горячей и холодной тягой. Все-таки госпожа Тач. Неужели цепочка была такой простенькой? джерф Тач, старый Гунел, великий десантник. Простота — признак гениальности. «Разрешите показать донесение?» — спросил Горгок. «Давай» читающий аппарат заработал. Преследуемая амфибия ушла под воду в русле реки на ближнем подходе к гравилетной станции Юг. По моей команде субмарины морской охраны двинулись к устью реки. Им не удалось обнаружить амфибию, смотри донесение командира группы субмарин Юг. Со своей стороны мы вошли в воду севернее преследуемого, дабы преградить ему путь вверх по реке. Продвигаясь к югу, преследуемого не обнаружили. На траверсе подводного маяка В юг 011 поступило донесение морской охраны о подводном взрыве в квадрате 01125. 25 Точное место взрыва не установлено. По характеру взрыв напоминает распыление мыслящего. Смотри упомянутое донесение. Севка удержался. Не упал лицом на пульт и не заорал. Бандит распылил Машку. Когда его обложили субмарины, он распылил Машку. Просто так по злобе и подлости. Ты приказал меня преследовать, я распылю твою подругу. — Это я убийца, — думал Севка. Надо было вернуться на землю, надо было все бросить, а я остался. — Я вижу, ваша предусмотрительность пришла к тому же выводу, как и я, — донесся до него голос шефа. — Если предполагать, что мыслящий железного рога находился при нем, то... На спутнике сторожевом в кабинете Горгока что-то покатилось и звякнуло. С таким страшным лицом великий командор придвинулся к экрану. — Молчать! Слушать! Бездарность, Чурбан! Твое счастье, ты подчинен диспетчеру, не мне! Но мерзавца Джерфа я бы советовал разыскать. Настоятельно бы советовал, ваше высокопревосходительство. Горгок торопливо кланялся. — Приложим все усилия, в вашу смотрительность. От госпожи Тач поступила жалоба. Пропала амфибия, утерян маршрут к ее новому ботику для подводной охоты. И еще ваше настоятельное желание? «Я вас не задерживаю», — сказал командор пути и выключил экран. Так на пятые сутки после прибытия на планету Севка остался совсем один.